тщетно пытаясь пресечь творившееся там беззаконие. Он был серьезным и суровым человеком, одним из тех лицемерных праведников, которые смотрят на жизнь через призму гражданского долга и, нечувствительные к любым плотским страстям или увлечениям, доходят до крайностей в своей поддержке десяти заповедей в том виде, как они это понимают. Ассоциация была сформирована для борьбы со злоупотреблениями в налоговом департаменте и с тех пор перед каждыми очередными выборами старалась подтвердить свою полезность в газетных публикациях или несмелым исправлением какого-нибудь мелкого чиновника, которое обычно завершалось вдали от всеобщих глаз, за кулисами высших политических кругов в лице Батлера, Симпсона и Малинауэра. Сейчас ей не хватало необходимого топлива и боеприпасов,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 Симпсон из квакерской семьи, обладал отменным художественным вкусом и огромным влиянием, которым он пользовался для построения своей политической карьеры. Он мог быть необыкновенно щедрым, если за деньги можно было получить могущественных союзников и полезных приверженцев, и раздавал должности мировых судей, председателей фондов, ревизоров, делал политические и административные назначения тем, кто преданно и беспрекословно ему подчинялся.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 Симпсон уже давно перестал быть провинциальным политиком и в масштабах политики государственной представлял собой влиятельную фигуру в Сенате США в Вашингтоне, где его голос во всех официальных и финансовых вопросах обладал немалым весом. Его четырехэтажный дом в венецианском стиле имел разнообразные следы этого увлечения – и окна с цветочным орнаментом, и дверь со стрельчатой аркой, и медальоны цветного мрамора, вделанные в стены. Сенатор был большим почитателем венецианских красот. Он часто бывал в Венеции, Риме и Афинах, привозил оттуда произведения искусства и старинные статуэтки. К примеру, ему нравились суровые скульптурные бюсты римских императоров и фрагменты статуй богов и богинь красноречивые свидетельства высоких устремлений античной культуры. В мезонине дома находилось одно из его главных сокровищ – украшенная цветочной резьбой стелла со остроконечным верхом, увенчанная козлиной головой пана, и лепные осколки прекрасной ногой нимфы – только ножки, обломанные у лодыжек. Основание стеллы у ног нимфы было покрыто резными бычьими черепами, переплетенными ветвями роз. В приемной стояли копии статуй Нерона, Калигулы и других римских императоров, а вдоль лестниц шли барельефы нимф и жрецов, подгонявших жертвенных животных к алтарям. Где-то в доме стояли часы, отбивавшие каждую четверть часа непривычным благозвучным жалостливым звоном. Стены комнат были затянуты фламандскими гобеленами, а в приемной гостиной и библиотеке стояла резная мебель, изготовленная по образцам итальянского ренессанса. Сенатор не слишком хорошо разбирался в живописи и не вполне доверял своему вкусу, но полотна в его доме были настоящие. Он уделял большое внимание своим горкам со всевозможными безделушками, включая бронзовые статуэтки, венецианское стекло и китайский нефрит. Он не был коллекционером в общепринятом смысле, он просто был любителем редкостных вещиц. Экзотические тигровые и леопардовые шкуры, покрывала из шерсти мускусного быка на диване, выдубленная бронзовая козлиная и овечья кожа для обивки столов – все создавало впечатление элегантности и сдержанной роскоши. Столовая была устроена в стиле Жакоб. Представлением о прекрасном отвечал и винный погреб, заботливо пополняемый местными виноделами. Сенатор был человеком, привыкшим жить на широкую ногу, и когда в его резиденцию приглашали на обеды, приемы или балы, там собирались сливки городского общества. Совещание проходило в библиотеке сенатора. Он принял коллег с радушием человека, которому было нечего терять, но который мог многое получить. Были поданы бутылки виски, вина и сигары, и после того, как Симпсон и Малинауэр обменялись общими фразами в ожидании прибытия Батлера, они закурили, думая каждый о своем. Так получилось, что накануне днем Батлер узнал от окружного прокурора Дэвида Петти о чеке на 60 тысяч долларов. Млинауэр узнал об этом непосредственно от Стинера. Именно Малинауэр, а не Батлер, усмотрел в этом возможность извлечь выгоду из положения Каупервуда, спасти местное отделение Республиканской партии от позора и избавить Каупервуда от его трамвайных акций в тайне от Симпсона и Батлера. Нужно было лишь запугать его личные угрозы судебного преследования. Вскоре явился Батлер с извинениями за задержку Он, скрывая свое горе за внешним благодушием, произнес, «Наступают веселые времена, и каждый банк хочет знать, как получить обратно свои долги». Он взял сигару и чиркнул спичкой. «Да, выглядит угрожающе», — с улыбкой отозвался сенатор Симпсон. «Садитесь, садитесь». Недавно я побеседовал с Эйвери Стоуном из «Джей Кук и Ко», и он сказал, что слухи о связи Стинера с банкротством этого Каупервуда ходят по всей Третьей улице,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 Ревизия, если она вообще начнется, хотя это весьма вероятно, должна быть неспешной. Сенатор не любил ходить вокруг да около, когда обсуждал жизненно важные вопросы с влиятельными коллегами. Он предпочитал называть вещи своими именами, хотя и не мог избавиться от величивости. «По мне это звучит здраво», — сказал Батлер, присев в кресло и пытаясь скрыть свое истинное отношение к обсуждаемому делу. Думаю, наши люди без суда могут затянуть ревизию на три недели. Если мне не изменяет память, они вообще работают довольно медленно». Тем временем он размышлял, как бы привлечь к делу Каупервуда и побыстрее добиться суда над ним, не пренебрегая интересами местного отделения республиканской партии. «Да, неплохая идея», – серьезным видом согласился Малинауэр. Он выпустил колечко дыма, и задумался, как избежать упоминания об отдельном правонарушении Кау-Первуда до тех пор, пока они не встретятся. «Мы должны очень тщательно спланировать программу действий», — продолжал сенатор Симпсон. «Но когда мы будем вынуждены принять меры, мы будем действовать стремительно». «Сам я считаю, что это дело определенно всплывет на поверхность через неделю или около того, и тогда нельзя будет терять времени».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 Он не занимался тщательным исследованием сделок городского казначейства и не разговаривал с коллегами последние несколько дней до нынешнего совещания. «В этом замешаны посторонние игроки?» Острый ум политика напряженно заработал. «Ну нет», — осторожно отозвался Батлер. «Я бы не назвал его посторонним игроком. Собственно, я имел в виду Каупервуда».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 «Уверен, вы все сделаете как нужно». Сенатор встал. Он ценил свое время, и другие знали об этом. Батлер был очень доволен своим успехом. Ему удалось убедить Триумвират сделать Каупервуда главной жертвой в случае общественных волнений или протестов против республиканской партии. Судя по обстоятельствам, такие волнения могли начаться в ближайшее время. Теперь оставалось разобраться с недовольными кредиторами Каупервуда, и если с помощью денег ему удастся помешать финансисту продолжить свои дела, то положение банкира станет чрезвычайно опасным. «Это был несчастливый день для Каупервуда», – подумал Батлер. «День, когда он впервые пытался сбить Эйлин с пути праведного. И уже не за горами то время, когда он поймет это».